27. Фасад аэропорта города Львова больше напоминал парадную часть построенного в 1950-е годы драматического театра в одном из областных центров Сибири. Широкое крыльцо украшали восемь колонн в древнегреческом стиле на крыше Башенка со шпилем. Напротив аэропорта зеленела круглая клумба с недействующим фонтаном. На центральной части портика были установлены часы, показывающие местное время. Вдоль всего портика тянулась надпись «Аэропорт», чтобы никто из пассажиров не подумал, что он случайно приехал на автовокзал или на станцию пригородных электропоездов. Аэропорт был двухэтажным, авиакассы располагались на первом этаже справа от входа. Воронов прошелся по вокзалу в поисках воинской кассы, но не нашел ее. Служащий в форме аэрофлота на вопрос Виктора буркнул, что специальной воинской кассы в аэропорту нет, билет по воинскому требованию можно купить в любой из работающих касс. Вечером, в воскресенье 10 сентября 1989 года, В аэропорту работали три кассы на все направления и транзитная касса. В обычные кассы стояли очереди человек по двадцать в каждую, у транзитной кассы народу не было. Воронов, помнил, что билет по требованию можно приобрести в любой кассе, встал в конец очереди в первую кассу. Как только он дошел до заветного окошечка и протянул требования, выяснилось, что билет по требованию продают только в третьей кассе. Воронов, мысленно обругав себя за то, что не уточнил, в какой из касс можно получить билет по требованию, безропотно встал в конец очереди в третью кассу. Кассир, толстая и немолодая женщина в цветастой блузке, продавать билет отказалась. «Иди в первую кассу», — сказала она на украинском языке. «Меня только что к вам послали», — попытался объяснить ситуацию Воронов, но стоявшие позади него пассажиры дружно возмутились намечающейся задержкой в обслуживании. «Чего непонятно-то?» – зашикали на Воронова со всех сторон. «Иди в первую кассу!» Воронов отстоял еще одну очередь и был поражен, когда кассирша, с которой он уже имел дело, глядя ему в глаза, повторила. «По воинскому требованию обслуживают в третьей кассе!» Пока Воронов подыскивал подходящие слова, его бесцеремонно оттолкнули от окошечка. «Да и чего, тупая москаляка!» — стали посмеиваться пассажиры. «Сказали же, иди в третью кассу, а он, как баран, опять в первую приперся». Воронов во второй раз встал в третью кассу, и его вновь отказались обслуживать. «Вы издеваетесь, что ли?» — вскипел Виктор. «В какой кассе мне купить билет?» «Ты здесь не ори, не на базаре», — осадила его кассирша. «В Москве права качай, а здесь тебя никто не обязан обслуживать». Под хохот толпы воронов вышел из аэропорта, покурил на крыльце, собрался с силами и вновь пошел на штурм. Отступать ему было некуда. Единственным местом в Советском Союзе, где он мог приобрести билет до Хабаровска, Был аэропорт города Львова. Первую же попытку Виктора встать сразу к окошечку, кассы пассажиры дружно отбили. «Ты что такой наглый?» — закричали на него со всех сторон. «Ты, москаляка, не веди себя здесь, как дома. Здесь надо очередь соблюдать». Так я уже три раза в ней стоял, стал нервничать Виктор. «Еще постоишь, не сломаешься». В первой кассе его вновь отправили в третью, которая, как только дошла очередь Воронова, закрылась на технический перерыв. Во второй кассе кассирша сделала вид, что не понимает по-русски. «Тут все написано», — кнул пальцем в требования Воронов, — «вот Львов, а вот Хабаровск. Посадите меня на самолет до Москвы и делу конец». «Иди в транзитную кассу», — отмахнулась от него кассирша. Не успел Виктор подойти к транзитной кассе, как женщина за стеклом объявила ему по громко говорящей связи. «Даже не подходи сюда со своей бумажкой, мы по требованию не обслуживаем». «А кто обслуживает?» – завопил на весь аэропорт вышедший из себя воронов. «Где милиция?» – стали спрашивать друг друга пассажиры в очередях. «Пора унять этого хама! Ходит, орет, сам не знает, что хочет!» «Вы мне объясните, где я могу купить билет, и я уйду», вновь сказал в окошечко мгновенно успокоившийся Виктор. «Не знаю», — ответила кассир по громкой связи. «Как сюда приехал, так и уезжай». «Милиционер, милиционер!» Стали звать пассажиры, вышедшего на шум сержанта. «У нас тут один москаляк, с ума сошел. Бегает по кассам, билет требует, а денег у него нет. Заберите его в отделение» а то он скоро на людей бросаться будет». Сержант с подчеркнутым безразличием посмотрел на Воронова и поднялся на второй этаж. «Может, из психиатрической больницы бригаду вызвать?» — поинтересовался неизвестно у кого старичок интеллигентного вида. «По нему же видно, что он психически нездоровый, буйно помешанный». «Пора отдохнуть», — решил Воронов и пошел на выход пешком домой иди москаляка закричали ему вслед пассажиры до москвы недалеко к зиме дойдешь пока воронов метался между кассами наступила ночь крыльцо и прилегающую к нему территорию аэропорта осветили уличные фонари аллея ведущая от аэропорта круглосуточно работающему кооперативному кафе исчезла из виду погрузилась в темноту. Только в самом конце ее светились огоньки уличной террасы и слышалась популярная музыка. Воронов надел ветровку, вдохнул воздух полной грудью, закурил, постарался успокоиться, собраться с мыслями. Откуда-то со стороны аллеи донеслось пение ночной птицы. Было тепло, как в Сибири летом. От пребывания в душном помещении стресса У Воронова по спине пот, ноги требовали пройтись, восстановить кровоснабжение после длительного стояния на месте. Подавленный и невеселый Воронов прошелся по аллее, сел на уединенную лавочку, призадумался, как дальше быть. Почему они меня называют москалякой? – подумал Виктор. Я же не из Москвы. В армии офицер двугодичник, родом из Ивано-Франковской области. Как-то объяснял солдатам национальное деление проживающих на Украине народов и народностей. По его мнению, на Украине жили хохлы, москали, кацапы, казаки, евреи, иудеи и еще кто-то, кто именно Воронов не запомнил, так как счел предлагаемое деление полной чушью. «Всю жизнь был русским, а оказался москалем», — подумал Воронов. «Мой язык москальский». И за то, что я говорю только на нем, мне не продадут билет до земли обетованной под названием Дальний Восток. Что делать? Черт его знает. Забавный момент. Между собой пассажиры высмеивали меня на украинском языке. А если хотели, чтобы я понял их издевки, переходили на русский. На аллее было темно, уличное освещение отсутствовало. Любая перебежавшая дорогу кошка показалась бы черной. Мимо Воронова в кафе прошли несколько пьяных молодых мужчин, неизвестно что, делающих ночью на территории аэропорта. При их появлении Воронов инстинктивно напрягся, потом расслабился. Одинокий пассажир на лавочке ночных гуляк не заинтересовал. В начале аллеи ночная птица замолкла, прислушалась к тишине и запела снова. Один из только что прошедших мимо мужчин вернулся, сел рядом с Вороновым, попросил закурить. «Меня Петро зовут», — представился незнакомец. Не дожидаясь ответа, Петро стал, на чем свет стоит, костерить москалей, обвиняя их во всех смертных грехах. «Сколько живу, еще ни одного порядочного москаля не встречал», — признался Петро. «Бабу, у них еще ничего, покувыркаться можно. А мужики все как один пропойцы безмозглые. Но ничего, скоро мы от них избавимся». Тут до Петра дошло, что собеседник в разговоре участия не принимает. «Что ты, хлопчик, все молчишь? Быть может, ты не той нации?» С подозрением спросил Петра. «Угу, не той», — не подумав, ответил Воронов. «Москаль!» «Мать его!» Петро мертвой хваткой вцепился в куртку Воронову и закричал «Майкола, хлопцы, бегом сюда! Я москаля поймал!» От неожиданного нападения Воронов на несколько секунд растерялся и не успел убежать. Этого времени хватило, чтобы из темноты появились пятеро мужчин. Они пришли на зов товарища так быстро, словно ожидали его на соседней лавочке. «Что случилось?» спросил крупный мужчина с накачанными бицепсами. «Кто это?» «Москаляка проклятый», — повторил Петро. «Шпионить за нами приехал. Сидит тут в темноте, чего-то высматривает». Мужики обступили Воронова. По их сжатым кулакам Виктор понял, что будет дальше. «Ну вот и все», — промелькнула мысль. «Живым мне отсюда не выбраться». От духоты в аэропорту, стрессовые ситуации и надвигающиеся гибели нейроны в мозгу Воронова перестали окисляться в привычном режиме, и Виктор начал думать о нескольких несвязанных между собой вещах одновременно. В психиатрии это явление называется скоротечным раздвоением личности психотравматического происхождения. «Почему перестала пить птица?» – встревоженно подумал Воронов. Она тая красиво пела и вдруг замолчала. «Ты нам ничего не хочешь сказать?» с угрозой спросил главарь банды. «Все, кранты!» сделала вывод подсознание Воронова. «Сейчас ты им скажешь что угодно, и они будут бить тебя всей толпой, пока не убьют». У лису на мини напала холодивка. Глядя в глаза бандиту, ответил Воронов. «Чего-чего?» удивились пьяные хулиганы. «Ты проголодался?» «Сейчас мы тебя накормим, век помнить будешь!» В следующей доле секунды в голове Воронова одновременно шли три мыслительных процесса. Сам он думал о птице, а подсознание и сознание переговаривались между собой. «Расслабься на секунду», посоветовало подсознание. Оставив сумку в покое, она тебе уже больше не пригодится. Напряги ноги». — Резко встань и ударь кулаком, головаря в горло. В грудь или живот ты его не прошибешь, а в горло можешь вырубить. — Что дальше? — спросило сознание. — Дальше ты пойдешь по пути познания потустороннего мира и, наконец-то, узнаешь, что скрывается за дверью в вечную темноту. — До смерти забьют. — Угу. Твой бездыханный труп найдут утром за лавочкой. «Погодите», — вмешался в разговор третий голос, — «это же наши, советские люди. Они не могут меня избить только за то, что я не владею их языком». «Да-да», — злорадно засмеялось подсознание, — «ты им еще милицейское удостоверение покажи. Они извинятся и уйдут пиво пить. Финита ля комедия». «Начинай действовать, а то поздно будет». Откуда-то, заглушая музыку, в кафе грянул мужской хор, исполняющий куплет из песни в лесу при фронтовом. «Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка!» Между обещанием накормить Воронова и началом его безумной атаки на главаря банды прошло не больше секунды. Виктор еще только начал незаметное для бандитов движение вперед, как со стороны кафе раздался душераздирающий женский виск. Судя по голосу, бежала молодая девушка, обнаружившая на столе перед собой живую мышь. Женщины почему-то панически боятся мышей, хотя истории человечества не знает случая, чтобы обычная домовая мышка выскочила из-под веника и вцепилась зубами кому-нибудь в ногу. «Марьяша», — осенила главаря банды, — «я убью этого козла, кишки из него выпущу, хлопцы, за мной!» В миг забыв о Воронове, главарь банды бросился в сторону кафе выручать любимую девушку. За ним побежали трое друзей. Охранять шпиона, москаляку остались двое, долговязый Петро и крепко пьяный мужик, не способный быстро передвигаться. Тело Воронова по инерции продолжало двигаться вперед, но уже не с целью принять последний и решительный бой, а просто потому, что он действовал на автомате. По заранее заложенной подсознанием программе. Встав на ноги, Виктор полностью осознал, где он находится, какова степень угрозы и что надо делать дальше. «Ждите меня здесь», — приказал Воронов. «Я сейчас вернусь». Пока бандиты не опомнились, Виктор подхватил сумку и быстрым шагом направился в сторону сверкающего огнями аэропорта. Не успел он отойти на пять метров, как из темноты послышались вопли. «Стой! Стой, сволочь! Догоним, убьем!» Отбросив условности в сторону воронов, с быстрой ходьбы перешел на бег и развил такую скорость, что смог бы обогнать несущегося за антилопой гепарда. Как только он выбежал на освещенную часть территории аэропорта, крики за спиной стихли. Виктор обернулся, за ним никто не гнался. Преследователи остались в темноте, как вампиры а освещенного пространства. «Кто там про дверь в загробную темноту говорил?» — весело спросил он вслух сам себя. Ответом было молчание. Окислительные процессы в головном мозге пришли в норму, сознание и подсознание утратили способность переговариваться между собой. Скоротечное раздвоение личности испарилось, словно его никогда не было. Воронов подошел к колонне на крыльце, облокотился о нее спиной, с удовольствием закурил, посмотрел в темноту и засмеялся. Ареал моего обитания сузился до освещенной части крыльца и пары метров перед ним. Вся остальная Львовская область стала для меня запретной зоной. Пока не рассветет дальше входа в аэропорт, путь мне заказан. Черт, как хорошо в стране советской жить! какие у нас люди душевные, отзывчивые. Сказал, что голоден, тут же накормить пообещали. ворнов отшвырнул сигарету на проезжую часть, еще немного постоял в ожидании пения птицы и вернулся в аэропорт. В буфете на втором этаже над ним не глумились, без разговоров продали стакан чая и два бутерброда с колбасой. Густо посолив бутерброды для восстановления солевого баланса в организме, Воронов поужинал и стал присматривать место для ночлега. Генеральный штурм он решил отложить до утра, когда наберется сил и почувствует, как в крови забурлит адреналин. Спать в аэропорту было негде. Все места на сиденьях были заняты, а спать на полу Воронов еще не научился. «Мне нужно хотя бы на один час уснуть или просто забыться», подумал Воронов, осматривая набитый пассажирами зал ожидания. «Если утром у меня не будет всплеска сил и энергии, я не смогу сломить их в одно касание и тогда зависну здесь на веки вечные». Около закрытого сувенирного киоска горой метров два были навалены огромные рюкзаки польских туристов. Самих поляков видно не было. Имущество охранял примостившийся на вещах мужчина сонного вида в спортивной куртке. Рядом с ним, свернувшись калачиком, спала коротко стриженная девушка в джинсах. Поляки приезжают в Тернополь на автобусах, забитых под потолок вещами на продажу. Как организованные туристы. У них на каждом автобусе табличка «Туристический». Частники на личных автомобилях тоже маскируются под туристов. А наличие рюкзаков у автотуристов как-то можно объяснить. А зачем такие гигантские торбы у пассажиров авиатранспорта? Куда они с такими рюкзаками лететь собрались, если вся приграничная торговля проходит исключительно на Западной Украине? Или поляки никуда не летят, а пришли в аэропорт только переночевать? У буфета польского туриста стошнело от выпитой теплой водки из фляжки. Тут же прибежала уборщица со шваброй и быстро навела порядок. «Все в порядке, пан», — успокоила она иностранного гостя. «С кем не бывает. В дороге всякое случается». Ага, мрачно подумал Воронов. «От просроченной колбасы из буфета всякое может быть. Но если бы стошнило меня...» то работники аэропорта всем коллективом возили бы меня мордой по и приговаривали, чтобы больше не смел так поступать. Полякам во Львове разрешено все. Они даже в помещении аэропорта курят. и Им слова против никто не скажет. Уверенным шагом Виктор подошел к Эвересту из рюкзаков и улегся с краю. «Эй, ты что делаешь?» Возмутился охраняющий вещи поляк. «Да пошел ты!» — огрызнулся Воронов и закрыл глаза. Через несколько минут рядом с ним началась суета. Потом авторитетный мужской голос сказал по-польски. «Да хрен с ним, пусть спит, он же никому не мешает». Возможно, старший из польских туристов слово «хрен» и не произносил, но смысл сказанного Воронов уловил точно. «Утром. Все решится утром», – подумал Виктор и провалился в сон.